205. Апрель, 22. Всякая жизнь человеческая, как бы необыкновенная и интересная она ни была, заканчивается смертью, с которой прекращаются и все начинания, все построения человека, касающиеся его личности. Личность умирает с телом. Поэтому очень полезно на все личные дела смотреть их на явление яро ограниченные продолжительностью одного воплощения, то есть знать их настоящую ценность. Все внешнее физическое и все вещи, которыми владеем, имеют значение только на это время. Хорошо отделить в сознании то, что окружает человека, и длится для него на одну только жизнь в теле от того, что продолжается с ним за пределами смерти тела. Ни тело, ни одежда, ни вещей в мир надземный не взять. Ни вожделений. ни страстей, ни раздражения, ни страха, ни привычек, ни слабостей и всех переживаний астралы не взять в двачан, потому что в двачане не будет астрального тела, того, чем он живет. Таким образом размышляя, можно отделить в себе элементы различной продолжительности и отвести им в сознании должное место. Смешивать их нельзя, так как путаница приведет к несуизмеримости. Поклажа, которую несет человек в жизнь земной, может быть, облегчена освобождением от ненужной. Много ненужного висит за спиной, отягощая путника бесконечного пути. Анализ покажет длительность каждой вещи, каждой привычки, каждого качества и их взаимоотносительную ценность. От ненужных вещей и имущества освободит смерть. Но что освободит от злобы, страха и похоти? Злоба не в физическом теле, но глубже, чем заражен насыщенный астрал. Что унесет он с собой в мир тонкий? И как освобождаться от этого тяжкого груза? Лучше всего делать это сейчас, не теряя мгновения. Полезное взять, вредное, темное, недоброе отбросить. Ведь сбросить астральное тело можно не прежде, чем оно себя и живет. Только элементы неприходящего можно спокойно брать в путь далекий. Это качество духа, но светлые шкалы, дающие возможность высшей триаде выявляться и жить на плане ее существования сознательно.